Глава шестьдесят пятая Когда я проснулся, тини находилась рядом, но была не в игривом настроении. Во время завтрака мне удавалось избегать раздражающих ее вопросов. Потом я неосторожно спросил, какая на улице погода. «Откуда мне знать? Это ведь ты был там. Думаешь, меня могло внезапно понести наружу?» И я вздохнул. Синш ругалась. Дин ругался, пьяная Меланди Кадр ругалась, как целый взвод морской пехоты, с трудом выговаривая слова. Она была в кухне и сосала спиртное, когда мы притащили Чода и Жнеца. Надо все-таки посадить ее в клетку. Эти котята не могут вечно игнорировать собственную природу. Итак, погода не стала лучше. Тинни принялась ворчать и брюзжать, словно это была моя вина что она не могла добраться домой и пойти на работу. Будучи разумным, здравомыслящим человеком, я заметил, если не можешь пойти на работу ты, значит, не может и никто другой, так что нет никаких причин туда рваться. Какой же ты все-таки мизантроп, и так далее, и тому подобное. Как человек терпеливый, я ждал, пока черный чай окажет свое действие. «Горят!» я вскочил и ринулся бежать отмысленного вызова покойника разило откровенным ужасом какого черта не разговаривай больше ни единого слова я быстро учусь сразу закрыл варежку вероятно что то имело огромную важность мы на грани массового кровопролития я так хорошо усвоил урок что просто стоял и ждал, не говоря ничего. «Ты должен очень осторожно, так, чтобы тебя не увидели мистер Контагью и мистер Темиск, взять эти огненные камни и вынести их из дому. Полагаю, ты можешь понять причину». И несколькими секундами позже покойник добавил. «Мы должны были раньше увидеть опасность». «По крайней мере, я должен был увидеть!» Кто-нибудь, конечно, должен был. Это маячило прямо перед нашим носом. Конец для всех нас. Может быть, боги действительно любят дураков и пьяниц, как свою любимую игрушку. А может быть, они просто запланировали что-нибудь еще более мерзкое на потом. На этот раз я так торопился, что забыл перед выходом выглянуть в глазок. Открыв дверь и Я тут же был оглушен и ослеплен безумием крутящегося снега. «Мне было шесть лет, когда я в последний раз видел такое», — сказал я Синж. Поверх старой раскисшей хляби лежал уже целый фут, и с неба валило еще и еще. Это были не хлопья, а настоящие глыбы. Было странно, что от падения каждой снежинки не содрогается земля. Той стороны улицы не было видно вовсе. Соглядатая оттуда не мог увидеть, как я выскользываю наружу. Я побрел на конюшню плеймета. Это заняло час. Я не был в хорошей форме, когда добрался туда, и чувствовал, что пройдет еще немало времени, прежде чем ко мне вернется былая энергия. Мне не нравился этот новый, слабенький я. Пусть даже это и было ненадолго. Требовалось срочно принять меры по восстановлению сил сразу же после того после того что мне будет нужно сделать в первую очередь я был готов ругать свою медлительность самыми черными словами если бы она оказалась поблизости итак что это я такое слышал будто ты собираешься помереть спросил Плеймит. все было не так уж плохо я кратко изложил ему что произошло тебе невероятно повезло покойник проснулся вовремя А Тинни согласилась забыть о своих претензиях. С этим было трудно поспорить. Я поведал Плеймиту наши текущие соображения. «И вот теперь мне надо придумать, что делать с этими огненными камнями», заключил я. «Ты принес их с собой». От этой мысли он занервничал. «Сами по себе они не взорвутся. Чтобы их активировать, требуется психическое воздействие. Расскажи мне о них». Я рассказал. Это не заняло много времени. Жаль, что я не могу поэкспериментировать с ними. Но поскольку это невозможно, давай упрячем их в железную коробку, выложенную свинцом и зароем под полом конюшни. Если они сработают и расплавят коробку, то просто уйдут в землю и больше ничего. Гениально! Я вытащил камни. Кроме того, я принес с собой маленькую коробочку — которую мы отобрали у диакона Положи это туда же. Нет, не открывай ее. Я объяснил про никелевых идолов. Когда они заряжены, они обращаются в абсолютное, концентрированное отчаяние. Стоит оказаться рядом, когда они не закрыты, и ты услышишь голоса духов, которые будут призывать тебя покончить самоубийством. А может быть вдобавок еще и заболеешь. Что за великолепное оружие для какого-нибудь грязного политикана. Плеймед немного поразмыслил и спросил. «Говоришь, ты был внутри блезда? Мне нужно было навестить женщину, которую пытался убить Темиск. Ничего больше». «Я вот думаю, нет ли у всего этого злодейства и светлой стороны? Нет ли вероятности, что при всех дурных намерениях они умудрились сделать и кое-что хорошее?» Плеймед, наверное, единственный парень в танфере, который способен беспокоиться о мощении дорог, ведущих из ада. Что ты хочешь этим сказать, о великий гуру? Если никелевые идолы вытягивают отчаяние из блезда, то, возможно, тамошним обитателям становится от этого лучше. Что? Ты хочешь сказать, эти статуэтки могут лечить боли сумасшествия Это кажется логичным, хотя отчаяние не единственная причина, по которой люди сходят с ума. Я начал видеть открывающиеся возможности. Меня охватило возбуждение. Надо только найти, какие руки следует заломить. И блезда сможет действительно приносить пользу. Тебе понадобятся имберцы. Только они знают, как работает эта система. Но я сомневаюсь, что их интересует исцеление больных. Однако же подумай над этим. Ведь можно просто вытягивать из людей боль, загнать ее в идолов и... Ох! Вот-вот. Заряженные идолы будут очень опасны, а людей, которые пожелают использовать их в собственных целях, гораздо больше, чем нас с тобой. Над этим надо подумать. Мы должны сделать все как надо. Мы? Ну да, а что? Он никогда не уклонялся от возможности совершить благое дело. «Я все понимаю, Гаррит, но я только один человек, которому придется влезть в самую гущу людских амбиций, а их у меня в последнее время не так уж много». «Понимаю, я действительно понимал его, но это будет задача не для одного человека, Плей, если это вообще возможно». Мы можем отложить эту заботу на потом, и я выясню, что думает на этот счет Макс Вейдер. Пока что мне просто нужно было вытащить эти штуки из дому. Мы бы оказались по уши в коричневой субстанции, если бы у чёда случился психический припадок. «У тебя ко мне что-то еще?» Плеймит не стал предлагать обычного гостеприимства, хотя мне не помешало бы сейчас выпить. Должно быть, у него где-то была спрятана женщина или он хотел вернуться к работе, или что-нибудь еще менее лестное для моего эго. Я решил заглянуть в пальмы, передохнуть. полчасами месил снег по колено высотой на пронизывающем ветру, в гору, пешком. Но окна заведения Морли были закрыты ставнями, через которые не просачивалось ни лучика света.